Письмо 70 Анатолию Федоровичу Кони. 1902 год. Октября 26 -го, Ясная поляна. Дорогой Анатолий Федорович, в Тульском уезде есть замечательная по нравственности, уму и образованию семья крестьянская Новиковых. Самый выдающийся из них по уму, горячности и образованию Михаил. Он был военным старшим писарем и был разжалован И сослан за либеральные идеи. Примечание первое. После изгнания он поселился в деревне, работает крестьянскую работу, у него семья, дети, и вносит просвещение и нравственность в темный крестьянский мир. Начальство и, разумеется, духовенство заклятые враги его. У него было недавно дело о похоронах ребенка, которого он за отказом священника хоронить закопал у себя на огороде. Дело это кончилось для него благополучно. Земский начальник расположен к нему и даже теперь, когда собирался крестьянский комитет Тульского уезда, предложил двух братьев Новиковых. На заседании Михайле не удалось высказать свои мысли, и он подал записку. Записка эта, в которой говорится о выкупных платежах, давно покрывших долг и все-таки собираемых, о малоземелье, об унижении крестьянства, о дурной постановке школ вызвало, как я знаю, большое негодование против Новикова. И сейчас узнаю, что его арестовали и вытребовали в Петербург по приказанию министра внутренних дел. Примечание второе. «Совестно жить в государстве, где могут делаться такие дела. Не можете ли вы узнать, где Новиков, что с ним сделали или делают?» и не можете ли помочь этому во всех отношениях достойному и замечательному человеку?» Примечание третье. «Радуюсь мысли увидеть вас в ясной, тогда уж заодно буду, как умею, благодарить вас и извиняться за мою назойливость. Будьте здоровы, ваш Лев Толстой. Прилагаю письмо князя Накашидзе, от которого я узнала обо всем этом». Примечание четвертое. Примечание. Первое. Михаил Новиков, военный писарь, в 1896 году за высказанное им неодобрение проекта устройства дорогостоящего праздника по случаю коронации Николая II был разжалован и выслан в Варшаву, а после коронации в Тургайскую область. Вернулся на родину в 1897 году. Второе. Новиков, назначенный уездным представителем, в созванное министром Витте особое совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности, подал докладную записку о тяжелом положении крестьян. За это был арестован. Третье. Коне в письме от 8 ноября 1902 года подтверждал, что Новиков арестован за то, что в поданной им записке усмотрели признаки государственного преступления – Одновременно Кони писал, что более он ничего сделать для Новикова не может. Смотри А.Ф. Кони, Собрание сочинений, том 8, Москва, 1969 год, письмо 117. Смотри также примечание 2 к письму 75. И четвертое в письме И.П. Накашидзе 25 октября сообщалось об аресте Новикова и о содержании его докладной записки. Конец примечаний. Страница 530-я.